«Страх — это тайный враг, который владеет людьми любого возраста и любой профессии. Этот хитрый враг опустошает, отравляет наше мышление, похищает наш внутренний покой и уничтожает интерес к жизни. Он делает нас нервными, встревоженными, обеспокоенными, расстроенными, испуганными и малодушными, какие неприятные и нежелательные чувства. Мы боимся конфликтов и перемен, неудач и расстройств наших планов». Некоторые люди боятся болезней и страданий. Другие опасаются, что что-то случится с их любимыми. Кто-то боится других людей и их мнения, а кто-то темноты или одиночества. Многие боятся умереть и оказаться перед лицом неизвестности. Есть даже христиане, которые боятся, что их спасение ненадежно или что Бог не простил их грехи. Они боятся не только умереть, но и жить. Страх входит в наши умы так тихо и безмолвно, что мы с трудом осознаем, Мы становимся жертвами его вредного влияния. Даже небольшой страх, подобно капле чернил в стакане воды, изменяет всю окраску. Если этот тонкий ручеек страха не остановить, то он образует русло, по которому потекут и другие мысли. Апостол Павел увещевал нас думать лишь о том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Так записано в послании филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Жизнь сложна, мир — это насилие, но внешние беды не должны нарушать внутреннего покоя. Мы должны смотреть в лицо этому внутреннему страху. Страх наступает, когда не удовлетворяется наша наиболее важная потребность. Наши души, созданные по подобию Божью, горько рыдают по нему, и если мы находимся в стороне от Бога, то очень вероятно, что мы будем полны комплексов и страхов. Что же такое страх? Страх — это эмоция, которая зарождается от сознания того, что твоя жизнь не нравится Богу. Это был трагический день, когда Адам и Ева уступили уговорам сатаны ослушаться Божьего указания, не есть плодов дерева, которое среди рая. Об этом записано в книге Бытие. Через это непослушание они согрешили, а затем спрятались от Бога. Бог позвал их, и Адам ответил, «Голос твой я услышал в раю и убоялся» 10 стих 3 главы книги «Бытие». Сатана действует только в темноте, он не может совершать свои дела при свете, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы Иоанна 1.5. Сатана знает наши слабости, и именно в этих направлениях он нацеливает мысли и страхи. Он старается разрушить истину и смутить нас ложью. И если мы будем хранить это скрытым в темноте наших сердец и умов, то сатана будет продолжать свою дьявольскую работу упадка духа и страха. Он может быть побежден, и его сила может быть изгнана, если мы подвергнем его действию света. Сатана пользуется нашими страхами. При каждом удобном случае он усиливает их и делает их кажущимися даже более реальными и логичными. Наш путь становится темнее и темнее, и ноша нашего сердца становится тяжелее и тяжелее до тех пор, пока мы не потеряем последнюю надежду на избавление. Но помните, Бог величественнее, чем все страхи. Будьте благодарны Богу за то, что в своей великой любви Он имеет для нас план спасения от наказания вечной смерти в аду. Он послал Иисуса, своего единственного Сына, на землю, чтобы Тот стал нашим спасителем». Своей жертвенной смертью на Голговском кресте Он исполнил Божий приговор нашим грехам. Этим искуплением Бог дал нам путь избавления от страха, так как страх — это результат греха, а Иисус восторжествовал над грехом и его факторами, оказывающими влияние на человека. Есть история, рассказывающая о маленьком мальчике, который боялся идти один темной ночью. Но когда его отец пошел рядом с ним и взял его за руку, то весь страх исчез. Темнота больше не пугала его, так как он любил своего отца, верил ему и знал, что тот позаботится о нем. В этом ключ для нас, как освободиться от страха. Мы должны учиться хорошо знать нашего небесного отца. Путем общения с ним мы узнаем его волю, его любовь и его нежную заботу о нас». Когда мы знакомимся с Богом, мы полностью доверяем Ему нашей жизни и с уверенностью берем Его за руку. Мы разговариваем с Ним о делах, которые занимают наши умы, и тех жизненных горестях, которые способны привести нас к отчаянию. Мы должны старательно искать Его лицо, полностью отдаться Ему и Его воле относительно нас и следовать за Ним в верном послушании». В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 8 стихе мы читаем «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Существует, однако, страх, который Богу угоден. В Псалме 110, в 10 стихе сказано «Начало мудрости – страх Господень». Это очень правильное, почтительное отношение и благоговейный страх, который мы испытываем. Мы видим лишь часть Божьего величия, Его справедливости, Его здравого смысла, Его любви, Его милости, Его мудрости, Его вечного существования. Он всезнающий, всемогущий и вездесущий. Мы понимаем, что наше существование всецело находится в Его руках, и что мы перед Ним, как Его создание, Мы боимся разгневать Бога. Мы знаем, что тех, кто живет во грехе, Божья справедливость приравнивает к адскому огню. В «Евреях» в 10 главе сказано, «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Знание этого заставляет бояться греха. Когда мы познаем Бога, как нашего личного друга, через раскаяние, прощение и повиновение, наше служение Богу мотивируется благочестивым страхом и любовью, и мы с молитвой благодарим Его за Его невыразимый дар спасения. Наш страх перед Ним не тот, который вызывает ужас в сердцах, а тот, который углубляет нашу любовь к Нему». И если все это полностью относится к нашим жизням, то это единственный страх, устраняющий все другие. Так почему же тогда многие позволяют облакам страха овладевать их сердцами, тревожить их умы и омрачать жизненные тропы? Божий путь — это путь мира и доверия. У нас есть пример апостола Петра когда Иисус приказал ему идти по бурным волнам Галилейского моря. Петр не боялся до тех пор, пока не отвел взгляда от Господа и не посмотрел на страшные волны. Тогда он начал тонуть, читаем мы в 14 главе Матфея. Если мы ищем освобождение от страха и верим в Бога, то Дух его будет говорить с нами тихим голосом. Когда мы смотрим на Него, а не на наши страхи, то буря вокруг нас успокаивается. И тогда Он может ответить на наши запутанные вопросы, заменить наши сомнения уверенностью и для поддержки взять нашу руку в Свою. Его милостью мы можем освободиться от страха. Некоторых людей тревожит таинственная неизвестность будущего. Каждое утро они просыпаются в непредсказуемый день. Они стоят перед лицом тех изводящих «а что если?», потому что их мысли бегут по темным закоулкам воображаемых страхов. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит апостол Павел в послании филиппийцам в 4 главе, — «но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это простой шаг ко дню без страха. Попробуйте, и вы сами в этом убедитесь. Многие боятся будущего, потому что им необходимы указания относительно их жизни. Они испытывают различного рода предчувствия, так как не знают, куда идут. Бог знает, что впереди, и когда они позволяют Ему вести их, то их жизни перестают быть бесцельным путешествием, а наоборот, становятся путем домой. Бог обещал быть преданным тем, кто верит Ему, даже если они живут в неизвестности и стоят перед лицом неизвестного будущего. Верите ли вы этому? Неважно, как сурова буря или темна ночь или высока гора, Он проведет вас через это». Дякую за перегляд! Let's go. Дякую за